Свидание с мертвецом Сержант Велега ждал его снаружи, безмятежно дымя сигаретой, небрежно свисавшей с его губ, заложив большой палец за тот самый широкий голубой шерстяной пояс, который является отличительным признаком и предметом гордости легионера. Как далеко отсюда до блокпоста? Спросил американец, отвечая на приветствие сержанта. Блокпост, сеньор? Да, у меня там свидание. Сеньор, капитан, это почти четверть километра отсюда. В таком случае нам повезло, что вечер сегодня довольно прохладный, заметил Норд. Они проходили мимо слоняющихся тут и там легионеров. Африканских стрелков, спаги и сингалесцев, которые кто в обнимку, кто группами по несколько человек, бродили по плацу, смеясь, распевая песни, сквернословия и обсуждая планы жестокой расправы с подлецом маркетантом, продающим гнусное пойло вместо доброго венца, лучшим в мире и наиболее плохо оплачиваемым солдатом. — Вы разыскивали лейтенанта Сент-Онджа? — Никак нет, сеньор капитан. Вместо того, чтобы быть в карауле, он исчез из гарнизона сегодня вечером. — В котором часу? — В Шесть, сеньор. Норд подсчитал, что это могло быть примерно через полчаса после их беседы с полковником Гарро. Не было ли здесь какой-нибудь связи? Почему Сент-Ондж покинул гарнизон? Было ли это случайным совпадением? Или в памяти Норда всплыла хитрая физиономия сержанта Энрико Галлиса. Теперь он понимал, что означало загадочное выражение «раскосый глаз мексиканца», когда он в кабинете полковника Гарро внимательно рассматривал фотографии Пабло Мендеса. Галис явно что-то знал, но он был слишком хитер, чтобы сообщить свои сведения даром. Судя по его записке, он намеревался построить на этом деле выгодную комбинацию. Не он ли спугнул преступника, предложив ему выкуп за молчание? А потом, сорвав с него солидный куш, ловкий пройдоха решил, что ему ничто не мешает продать секрет вторично, на этот раз уже капитану Норду. Погруженный в раздумья капитан Норд молча шагал за сержантом Виллега, чья рубаха смутно серела в темноте. Как бы там ни было, теперь он был твердо уверен, что предстоящая встреча с мексиканцем может иметь решающие последствия. Внезапно сержант остановился и указал рукой на куполообразное сооружение, неясно черневшее во мраке. Крупные белки его глаз светились в темноте, как у кошки. — Блокпост здесь, сеньор капитан. Мне пойти с вами? — Нет, это могло бы спугнуть моего друга. — Как будет угодно, сеньор. Спокойно согласился сержант и, вытащив из кармана начатую пачку галлауазбля, приготовился ждать. Надеюсь, ваш человек не задержит вас слишком долго. Если что случится, окликните меня. Сержант Энрико Галис находился внутри блокпоста, но он не встал и не отсолютовал вошедшему офицеру по той простой причине, что его горло было перерезано от уха до уха. Ловкий проходимец и торговец чужими секретами на этот раз сам заплатил слишком дорогую цену за свой опасный товар.